Глава 28. Рассказ Колина Лэмба. 1. Через 5 дней я высадился в Кроудене в 1 часов вечера, добрался до Кларендон отеля, занес вещи в номер и рухнул в постель. Устал я еще за день до того, и потому проспал свой обычный час и проснулся без четверти 10. Поднявшись, я послал за кофе с тостом и утренней газетой. Вместе с ней прибыла и адресованная мне большая квадратная записка с крупными буквами в собственные руки в левом углу. Я с удивлением принялся разглядывать ее. Неожиданное послание было напечатано четким шрифтом на плотной и дорогой бумаге. Повертев и поиграв с ней, я вскрыл конверт. Внутри его оказался листок бумаги. На нем крупными буквами были напечатаны слова «Гостиница Кроншнепп 11.30, номер 413, постучать три раза. Я посмотрел на текст, повертел записку в руке. К чему бы это? Отметил номер комнаты. 413. Те же цифры, что и на часах. Совпадение? Или же не совпадение, а... Я подумал, не позвонить ли мне в гостиницу Кроншнепп. Потом пришла мысль позвонить Дику Харткаслу но я не стал делать ни того, ни другого. Литаргия немедленно оставила меня. Я встал, побрился, умылся, оделся и пошел по набережной в сторону Кроншнепа, где я оказался как раз в назначенное время. Летний сезон закончился уже давно, и внутри отеля оказалось совсем немного народа. Я не стал ничего выспрашивать у администратора, поднялся в лифте на четвертый этаж по коридору дошел до двери номера 413, постоял перед ней пару мгновений, а потом, чувствуя себя полным дураком, постучал три раза. Изнутри отозвался голос «Войдите». Я повернул ручку. Дверь была не заперта. Войдя внутрь, я буквально остолбенел. Передо мной находился человек, которого я ожидал бы увидеть в этой комнате в самую последнюю очередь. Лицом ко мне в кресле сидел Эркюль Пуаро, просиявший, увидев меня. «Небольшой сюрприз, не так ли?» «Но, надеюсь, приятный». «Пуаро, старый вы лис!» — воскликнул я. «Каким образом вы попали сюда?» «Приехал сюда в лимузине марки Даймлер. Самым комфортабельным образом. Но что вы делаете здесь? Такая досада! Эти люди настояли» действительно настояли на ремонте моих апартаментов. Представьте себе мое положение. Что я могу сделать? И куда мне идти?» «Да куда угодно», — сказал я холодным тоном. «Возможно, вы и правы. Однако доктор сказал, что морской воздух будет мне полезен. Должно быть один из тех услужливых докторов, которые сперва выясняют, куда хочет поехать клиент, а потом рекомендуют ему это самое место». «Так это вы послали мне эту записку?» Я взмахнул полученным мною письмом. «Естественно. Кто еще мог это сделать?» «Надо ли считать совпадением, что вы разместились в комнате под номером 413?» «Это не совпадение. Я особым образом обговорил это». «Зачем?» Пуаро наклонил голову на бок и подмигнул мне. «На мой взгляд, это было уместно». А как насчет троекратного стука? Я не смог противостоять искушению. Лучше, конечно, было бы приложить к записке веточку розмарина. Кроме того, я подумывал, не стоит ли порезать палец и оставить на двери кровавый отпечаток. Впрочем, довольно. Возможно, я заразился романтикой. «Скорее всего, вы впали в детство», — сухо ответил я. «Надо будет днем купить вам воздушный шарик и плюшевого зайца» не вижу, чтобы вы обрадовались моему сюрпризу. Не слышу выражений счастья и даже восторга по поводу неожиданной встречи. А вы ожидали услышать их? Почему бы и нет? Ладно, перейдем к серьезному разговору, поскольку я уже подурачился. Я надеюсь помочь вам. Я уже позвонил начальнику полиции, который был крайне любезен со мной и в данный момент ожидаю прибытия вашего друга, детектива-инспектора Харткасла. «И что вы намереваетесь сообщить ему?» «Я предполагал, что, собравшись втроем, мы приятно побеседуем». Посмотрев на Пуаро, я расхохотался. «С его точки зрения это будет беседа. Но я-то знал, кто возьмет на себя весь разговор». Эркюль Пуаро. Два. Прибыл Харткасл. Поздоровался, я представил его, и мы, наконец, уселись поудобнее, хотя Дик то и дело из-под тишка поглядывал на Пуаро с видом посетителя зоопарка, разглядывающего новое и удивительное приобретение администрации. Едва ли ему приходилось прежде иметь дело с личностью, подобной Эркюлю Пуаро. Наконец, когда с любезностями и политесом было покончено, Харткассел вежливо кашлянул. «Надо полагать, месье Пуаро», — начал он осторожным тоном, — что вы хотите, чтобы вас полностью ввели в курс дела. Это будет не очень легко сделать. Он ненадолго умолк. Начальник полиции приказал мне по возможности содействовать вам, однако вы должны понимать, что существуют трудности, всякие вопросы, возражения. И поскольку вы прибыли сюда для того, чтобы Пуаро прервал его с легким холодком в голосе. Я прибыл сюда исключительно потому, что в моих лондонских апартаментах учинили ремонт. Я буквальным образом заржал, и бельгиец бросил в мою сторону укоризненный взгляд. Месье Пуаро не нуждается в личном знакомстве с фактической стороной дела, проговорил я. Он всегда утверждал, что может решить любую проблему, оставаясь в своем кресле. Однако выходит, что это не совсем так, не правда ли, Пуаро? «Иначе зачем вы приехали в этот город?» Пуаро с достоинством ответил. «Я утверждал, что нет особой необходимости становиться гончей, ищейкой, собакой-следопытом, мечущейся из стороны в сторону, вынюхивая следы. Но, тем не менее, должен признать, что в охоте на преступника пёс всё-таки необходим. Ретривер, мой дорогой друг, хороший ретривер!» «Ретривер?» Один из типов охотничьих собак, предназначенный для того, чтобы найти и принести охотнику подстреленную добычу. Он повернулся к инспектору, с удовлетворением покручивая ус одной рукой. «Позвольте мне сказать вам, что я свободен от этого английского навождения, от любви к собакам. Сам я прекрасно могу обходиться без всяких собак, но тем не менее признаю ваш идеал собаки». Человек любит и уважает собственного пса. Он балует животное, хвастается перед друзьями, его умом и сообразительностью. А теперь представьте себе, что справедливо и противоположное. Пес любит своего хозяина. Он потакает этому хозяину, и он тоже хвастается своим хозяином, хвастается его умом и сообразительностью. И если человек против собственного желания встанет из кресла и поведет пса на прогулку, Лишь потому, что тот любит гулять, то и пес попытается дать своему хозяину то, чего он страстно хочет. Так было и с моим добрым другом Колином. Он пришел ко мне со своей задачей не для того, чтобы попросить помощи. Он был уверен в том, что способен самостоятельно разрешить ее, и, насколько я понимаю, сделал это. Нет, он считал, что я тоскую без дела, и мне одиноко. Вот почему он поставил передо мной задачу, способную заинтересовать меня и занять на какое-то время. Он бросил мне вызов, предложил сделать то, что я часто считал в наших с ним разговорах возможным, оставаясь в своем кресле должным образом разрешить эту проблему. Как я подозреваю, тут, в этом вызове, не обошлось без небольшого ехидства с его стороны, легкого и безвредного. Он хотел, скажем так, доказать мне, что это все-таки непросто. «Ну, конечно, мой друг, вы правы в этом. Вы хотели несколько развлечься за мой счет, самую малость. Я не укоряю вас в этом. Скажу одно, вы не знаете вашего Эркюля Пуаро». Он расправил плечи и покрутил усы. Я посмотрел на него с симпатией и улыбнулся. «Ну, хорошо». И каково же решение нашей проблемы, если оно вам известно? Ну, конечно же, известно. Харткасл с недоверием посмотрел на него. То есть вы хотите сказать, что знаете, кто именно убил мужчину, найденного в доме номер девятнадцать по Уилбрам Крессенд? Конечно же. А заодно и кто убил Эдну Брэнд? Безусловно. И вам известна личность убитого? Я знаю, кем он должен оказаться. На лице Харткасла почивало полное сомнение выражения. Однако, учитывая распоряжение начальника полиции, он не забыл про вежливость. Впрочем, в голосе его чувствовалось недоверие. «Простите меня, месье Пуаро, вы утверждаете, что вам известно, кто убил троих человек и почему?» «Да». «То есть, по вашему мнению, дело можно считать закрытым?» «А вот тут нет». «Иначе говоря, вы хотите сказать, что располагаете всего лишь догадкой?» Самым нелюбезным образом проговорил я. «Не будем припираться из-за слова, Моншер Колин. Еще раз говорю вам, я знаю ответ». Харткасл вздохнул. «Видите ли, месье Пуаро, мне нужны доказательства». «Естественно. Но, на мой взгляд, при всех средствах, имеющихся в вашем распоряжении, вы сможете найти их без особого труда. — Я не настолько уверен в этом. — Не надо, инспектор. Если вы знаете убийцу, знаете в истинном смысле этого слова, разве это нельзя назвать первым шагом? Неужели вы не сможете пройти дальше с этого места? — Не всегда, — вздохнул Харткасл. — В наши дни по улицам расхаживает достаточно таких персонажей, которым место в тюрьме и они это знают, как знаем и мы. Однако их очень немного, разве не так? Я перебил его. Ну хорошо, хорошо, вы знаете. Но мы тоже хотим знать. Ощущаю ваше недоверие. Но позвольте мне сначала сказать, если ты уверен в том, что решение правильно, значит, все становится на место. Ты понимаешь, что события просто не могли произойти иначе. «Ради Бога», — проговорил я, — «приступайте, наконец, к рассказу». Пуаро уютно устроился в кресле и предложил инспектору пополнить его бокал. «Друзья мои, следует четко понимать одну вещь. Чтобы решить задачу, нужны факты, а чтобы собрать их, нужен пес, верный рабочий пес, который приносит факты один за одним и складывает их У ног хозяина», — проговорил я, — «согласен». Невозможно отыскать убийцу, сидя в своем кресле и читая газеты, ибо факты должны быть точными, а газетам точность никогда не была свойственна. В них пишут, что убийство произошло в 4 часа дня, а на самом деле оно случилось в четверть пятого. Они утверждают, что у убитого была сестра по имени Элизабет, когда на самом деле у него была невестка по имени Александра и так далее. Но в лице присутствующего здесь Колина я располагал служебным псом, наделенным удивительными способностями. Способностями, которые, можно сказать, далеко уведут его в собственной карьере. У него всегда была удивительная память. Даже по прошествии нескольких дней он может повторить услышанные разговоры. Он может точно повторить их, а не пересказать как делаем мы все в своем большинстве, согласно создавшемуся впечатлению. Грубо говоря, он никогда не скажет. Почту принесли в двадцать минут двенадцатого, а опишет все, что произошло, то есть как постучали в дверь, как кто-то вошел в комнату с письмами в руке. Все это чрезвычайно важно и означает, что он слышал и видел то, что услышал и увидел бы я, окажись на его месте. Однако бедный пес так и не сумел сделать необходимые выводы. Ну, насколько можно судить по имеющимся у меня фактам, я владею ситуацией. Это ваш термин, армейский. Разве не так? Владеть ситуацией. Первое, что удивило меня, когда Колин пересказал мне ситуацию, так это ее в высшей степени фантастический характер. Четверо часов. Все спешат примерно на час. Все обнаружились в доме без ведома его хозяйки. Так она сама во всяком случае сказала. Ибо мы никогда, никогда не должны верить сказанному нам без тщательной проверки. Не правда ли? «Я тоже следую этой методике», — одобрительным тоном промолвил Хардкассл. «На полу комнаты лежит человек, респектабельный пожилой мужчина. Никто не знает его» так во всяком случае говорят соседи. В кармане его обнаруживается визитная карточка с именем мистер Р. Г. Карри и адресом дом номер 7 Денверс-стрит, компания столичная и провинциальное страхование. Однако таковая компания не существует, как и Денверс-стрит, как оказывается и сам мистер Карри. Мы имеем свидетельство, негативное, Однако это свидетельство. Теперь идем дальше. Примерно без десяти в машинописное агентство звонят. Мисс Мелисента Пебмарш просит прислать стенографистку в дом номер 19 по Уилбром Крессент в три часа дня. И особенно она желает видеть в этой роли мисс Шейлу Уэбб. Мисс Уэбб отправляется по указанному адресу, прибывает по месту назначения за несколько минут до трех, согласно инструкции, входит в гостиную, обнаруживает в ней на полу покойника и с воплем вылетает из дома, попадая при этом в объятия молодого человека. Сделав паузу, Пуаро многозначительно посмотрел на меня. Я поклонился и проговорил. «На сцене появляется наш молодой герой. Вот видите?» — подчеркнул голосом бельгиец. «Рассказывая об этом событии, даже вы не можете уклониться от фарсовой и мелодраматической интонации. Вся эта история мелодраматична, надуманна и абсолютно нереальна. Подобные ей могут иметь место разве что в произведениях таких писателей, как Гарри Грэксон. Должен упомянуть, что когда мой юный друг явился ко мне со своей историей, я изучал творчество авторов, подвязавшихся в жанре триллеров в последние шесть десятков лет. Интереснейшее занятие начинаешь воспринимать реальные преступления через призму литературы. То есть, если я обнаруживаю, что пес не залаял там, где должен был это сделать, я говорю себе «Ха!» — преступление в стиле Шерлока Холмса. Аналогичным образом, если труп обнаруживается в запертой комнате, я естественным образом говорю «Ха!» — видна манера Диксона Карра. Далее возьмем мою приятельницу, миссис Оливер, если бы я намеревался обнаружить. Но об этом можно пока помолчать. Вы поняли меня? Однако здесь мы видим преступление, совершенное в столь невероятных обстоятельствах, что ты невольно ощущаешь. В этой книге нет жизненной правды. Она совершенно нереальна. Однако, увы. В данном случае подобный номер не проходит, ибо ситуация абсолютно реальна. Событие произошло. И этот факт заставляет человека усердно думать. Разве не так? Хардкасл сформулировал бы дело иначе. Однако он полностью согласился с выраженным чувством и энергично кивнул. И Пуаро продолжил. Здесь мы имеем дело как бы с ситуацией, обратной высказанному Честертонам положению. Где можно спрятать лист? В лесу. Где вы спрячете гальку? На пляже. Здесь мы имеем дело с эксцессом, фантазией, мелодрамой. И если в подражание Честертону я спрошу, где может женщина средних лет спрятать свою поблекшую красоту, то не отвечу среди других увядших немолодых лиц. Вовсе нет. Она спрячет ее под косметикой, под румянами и тушью, за красивыми мехами и драгоценностями в ушах и на шее. — Вы понимаете мою логику? — Ну, — протянул инспектор, скрывая тот факт, что не следит за нею. — Потому что, видите ли, в таком случае люди будут смотреть на меха и драгоценности». «На прическу и одежду от кутюр. И они совсем не будут интересоваться тем, как выглядит сама женщина. И потому я говорю себе и своему другу Колину, поскольку ваше убийство обвешано столь фантастическими и отвлекающими внимание обстоятельствами, на самом деле оно должно быть очень простым. Так я поступил». «Так», — согласился я, — Однако я до сих пор не понимаю, каким образом вы можете доказать свою правоту. Пока подождите с этим. Итак, мы отбрасываем в сторону все украшения, навешанные на это преступление, и переходим к основным его элементам. Был убит человек. Почему его убили и кто он? Ответ на первый вопрос очевидным образом будет зависеть от ответа на второй. И пока вы не найдете ответа на тот и другой, дальше продвинуться не удастся. Он мог быть шантажистом, аферистом, чьим-то мужем, неприятным или опасным для своей жены. Возможно, дюжина вариантов. И чем дольше я слушал, тем более выходило, что человек этот выглядел совершенно обыкновенным образом, так, как положено обеспеченному и почтенному пожилому джентльмену. И тут мне вдруг приходит в голову. — Так ты говоришь, что это дело должно быть простым? — Очень хорошо. Пусть будет так. Пусть этот человек будет именно таким, каким кажется. Состоятельным и респектабельным пожилым господином. Он посмотрел на инспектора. — Вы меня понимаете? — Ну... Дик снова закончил свое междометие вежливой паузой. — И так мы имеем некоего обыкновенного, приятного пожилого господина, которого кому-то желательно устранить. Кому именно? Здесь мы, наконец, получаем возможность несколько сузить поле наших поисков. Нам известны мисс Пебмарш и ее привычки, секретарское бюро Кавендиш, работающая там девушка по имени Шейла Уэбб. И потому я говорю своему другу Колину. Соседи. Разговаривайте с ними, разузнавайте все возможное о них, об обстоятельствах их жизни, но в первую очередь вступайте с ними в долгие разговоры, потому что разговор не просто представляет вам ответы на вопросы. В обыкновенной, непринужденной беседе вашему визови нетрудно проговориться. Люди держатся на стороже, пока тема разговора опасна для них, но в простой беседе они расслабляются поддаются искушению говорить правду, что всегда много легче делать, чем лгать. И таким образом они могут назвать вам один якобы незначительный факт, который неведомо для них может стать решающим для дела. Восхитительная идея, заметил я. К сожалению, в данном случае она не сработала. Что вы, Моншар, еще как сработало! — Всего лишь одно маленькое, но поистине бесценное предложение. — Какое же? — потребовал я ответа. — Кто его произнес и когда? — Не спешите, маншер. Так что вы говорите, мисье Пуаро? Инспектор самым вежливым образом вернул бельгийца обратно к теме. Если очертить круг с центром в доме номер девятнадцать, каждый попавший внутрь него мог убить мистера Карри. Миссис Хэмминг, Бланды, Макноттоны, мисс Уатерхаус. Но что еще важнее, кое-кто уже находился в самом центре событий. Этого человека могла убить мисс Пебмарш до того, как она вышла из дома примерно в 35 минут второго. Мисс Уэбб также могла подстроить с ним встречу и сперва убить его, а уже потом выбежать из дома с громким криком и поднять тревогу. — Ну, — проговорил инспектор, — вы говорите совершенно банальные вещи. — И, конечно же, — Пуаро повернулся ко мне, — вы, мой дорогой Колин, вы также находились на месте преступления, разыскивая старшие номера среди младших. — Ну вот вам и здрасте, — вознегодовал я. — Что еще вы придумаете? — Я? Я могу сказать все, что угодно? — воскликнул щедрый Пуаро. — Но ведь именно я пришел к вам и выложил всю эту историю. — Убийцы нередко проявляют самонадеянность, — заметил Пуаро. — Кроме того, вы могли решить развлечься за мой счет. — Чувствую, что если вы продолжите эту тему, то убедите и меня самого. Я уже начинал чувствовать себя неуютно. Пуаро вновь повернулся к инспектору Харткаслу. — И так говорю я себе. — Преступление это должно быть очень простым. Присутствие абсолютно не имеющих никакого отношения к делу часов, спешащих на целый час, явно преднамеренное приготовление к обнаружению тела. Все это в данный момент можно отставить в сторону. Все это, как сказано в вашей бессмертной Алисе, короли и капуста. Главное здесь одно. Есть мертвый пожилой человек а это значит, что кто-то хотел его смерти. Если бы мы знали, кто он, сама личность жертвы указала бы нам на убийцу. Если бы он оказался известным шантажистом, мы могли бы искать человека, которого он мог бы шантажировать. Если бы он был детективом, тогда следовало бы искать человека с тайным криминальным прошлым. Если бы он был человеком состоятельным, тогда нам пришлось бы обратиться к его наследникам. Однако, если мы не знаем, кем был этот мужчина, тогда перед нами встает более трудное дело. Поиск среди окружающих человека, у которого была причина убивать. Если отставить в сторону мисс Пебмарш и Шейлу Уэбб, кто еще в этой ситуации мог оказаться не тем, кем кажется? Ответ разочаровывает, за исключением мистера Рэмси который, как я понял, точно не был тем, кем казался. Тут Пуаро вопросительно посмотрел на меня, и я кивнул. Добропорядочность всех остальных оказалась истинной. Блант — известный в местных кругах строитель. Макноттон был профессором в Кембридже. Миссис Хэминг, вдова местного аукциониста. Уотерхаузы — респектабельные и давние местные жители. Итак... Возвращаемся к мистеру Кари, откуда он, собственно, взялся? Что привело его на Уилбром-Крессент, в дом номер 19. Здесь очень ценное замечание сделала одна из соседок, миссис Хэмминг. Узнав, что усопший не проживал в девятнадцатом доме, она сказала: Ага, понимаю. Он пришел в этот дом для того, чтобы его убили. Как это странно. Она проявила дар проникать в суть проблемы, часто свойственной тем, кто слишком занят собственными мыслями, чтобы обращать внимание на слова окружающих. Она как бы сформулировала идею всего преступления. Мистер Карри явился в девятнадцатый дом по улице Уилбрэм-Крессент для того, чтобы его убили. Так что все очень просто. Эта ее реплика в то время произвела на меня впечатление. Проговорил я. Пуаро не обратил на меня внимания. Раз, два, три, приди и умри. Мистер Карри пришел и встретил смерть. Но это еще не все. Важно было, чтобы он остался неопознанным. При нем не было бумажника, не было документов, с одежды, с паролей, ярлыки. Но одного этого было мало. Печатная визитная карточка мистера Карри, страхового агента, представляла собой всего лишь временную меру. Для того, чтобы навсегда скрыть личность человека, нужно заменить ее другой личностью. Я не сомневался, что рано или поздно такое случится. Кто-то объявится, опознает его, и все. Брат, сестра, жена. Пришла жена. Миссис Райвелл. Одно только имя ее способно было навести на подозрение. В Соммерсете есть деревенька. Однажды я гостил неподалеку от нее у друзей, которую называют «Карри Райвел». Они были выбраны подсознательно, не понимая, на что намекают совместно. Мистер Карри, миссис Райвел. Задумка, так сказать, очевидна. Однако меня изумило то, что наш убийца был так уверен в том, что настоящего опознания не последует. Даже если у человека нет семьи, находятся хотя бы домовладельцы, слуги и деловые партнеры. Это привело меня к следующему предположению. Об исчезновении этого человека не было известно. Следующее предположение гласило, что он не англичанин и лишь гостит в этой стране. Это объясняло тот факт, что построение его коронок отсутствует в наших анналах. Итак, у меня возникло определенное представление о жертве и убийце. Не более того, преступление было тонко спланировано и интеллигентно выполнено, однако автору его не повезло в одной мелочи, которую он никак не мог предвидеть. — А именно? — вопросил Хардкасл. Абсолютно неожиданным образом Пуаро запрокинул голову и драматичным образом процитировал. «Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит. Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя. От того, что в кузнице не было гвоздя». Песенки матушки Гусыни. Он подался вперед. Убить мистера Калли мог не один человек. Однако убил только один. И только у него могла быть причина убивать несчастную Эдну. Мы с Харткаслом уставились на него. Обратимся к секретарскому бюро «Кавендиш». В нем работали восемь девушек. 9 сентября четверо из них были на выездных заданиях. То есть ланч им обеспечивали клиенты, у которых они находились. Четверо из них обыкновенно обедали в первую смену, с половины первого до половины второго. Остальные четыре, Шейло Уэбб, Эдна Брент, а также Дженет и Морин, во вторую очередь, с половины второго до половины третьего. Однако в тот самый день с Эдной Брент приключилось несчастье, после того, как она вышла из бюро на обед. Она обломала каблука, водосточную решетку и не могла идти подобным образом. Поэтому девушка купила несколько булочек и вернулась в бюро. Фуаро воздел к небу указующий перст. Нам сообщили, что Эдна Брэнд была чем-то озабочена. Она попыталась встретиться с Шейлой Уэб вне бюро, но не сумела этого сделать. Нам оставалось думать, что причина ее озабоченности была связана с Шейлой Уэб. Однако доказательств этого не существовало. Эдна могла искать встречи с Шейлой Уэбб по поводу какой-либо другой загадки. Однако ясно было одно. Она хотела поговорить с Шейлой Уэбб вдали от бюро. Единственным ключом к тому, что она переживала, могли служить только слова, сказанные ею Констеблю на дознании. Тогда она выразилась примерно так. Не понимаю, как может быть верным то, что она сказала. В то утро свидетельство давали три женщины. Эдна могла иметь в виду мисс Пебмарш, или, как в общем подразумевалось, Шейлу Уэбб. Однако существует и третья возможность. Она говорила о мисс Мартиндейл. Мисс Мартиндейл? Но ее выступление на дознании длилось всего несколько минут. — Именно. Она сообщила, что получила телефонный звонок, предположительно, от мисс Пепмарш. — Вы хотите сказать, что Эдна знала, что мисс Пепмарш не звонила в бюро? — Думаю, что все было проще. — Я предполагаю, что звонка вообще не было. Затем Пуаро продолжил. У Эдны отвалился каблук. Решетка оказалась слишком близко к бюро. Однако мисс Мартиндейл в своем личном кабинете не слышала, что Эдна вернулась. Насколько ей было известно, в бюро не было никого, кроме нее самой. Ей нужно было всего только сказать, что телефонный звонок поступил днем, в 13.49. Сперва Эдна не поняла значения известного ей факта. Шейлу? вызывают к мисс Мартиндейл, где она получает распоряжение отправиться по вызову. Но Эдни не было известно, как и когда произошел этот вызов. Однако известие об убийстве распространяется, и история понемногу делается более определенной. Мисс Пебмарш позвонила и пригласила к себе лично Шейлу Уэб. Однако мисс Пебмарш утверждает, что звонила не она. Утверждается, что заказчица звонила без десяти два. Однако Эдне известно, что это не так, ведь в это время в бюро никто не звонил. Значит, мисс Мартиндейл ошиблась, но мисс Мартиндейл определенным образом никаких ошибок не совершает. И чем дольше Эдна думает, тем дольше недоумевает. Ей нужно спросить Шейлу. Шейла должна знать. Потом дознание. На нем присутствуют все девушки. Мисс Мартиндейл повторяет свой рассказ о телефонном звонке, и Эдна совершенно определенным образом понимает, что свидетельство, принесенное ее начальницей со всей четкостью и определенностью, не соответствует истине. И тогда она спросила констебля, можно ли поговорить с инспектором. Я думаю, что, по всей видимости, мисс Мартиндейл, выходя из хлебного рынка среди общей толпы, услышала ее вопрос. Или, быть может, она уже слышала, как девушки посмеиваются над Эдной по поводу утраты каблука, только не понимала, что из этого следует. Во всяком случае, она увязалась за девушкой на Уилбром-Крессент. Но почему сама Эдна пошла туда, хотелось бы знать. «Скорее всего, для того, чтобы поглазеть на место события», — вздохнул Харткасл. «Такое случается?» «Да, действительно». Возможно, мисс Мартиндейл завязывает с нею разговор. Идет вместе с ней, и тут Эдна вываливает свой вопрос. И мисс Мартиндейл мгновенно переходит к действиям. Они как раз возле телефонной будки. И мисс Мартиндейл говорит, это очень важно, ты должна немедленно позвонить в полицию. Кстати, вот тебе номер участка. Позвони им и скажи, что мы обе идем. Ну, а Эдна по своей природе привыкла делать то, что ей сказано. Она входит в будку, снимает трубку, и тут мисс Мартиндейл делает шаг вперед, набрасывает шарф на шею девушки и душит ее. И этого никто не замечает? Пуаро пожал плечами. Могли заметить, но явно не заметили. Ведь на часах-то час дня. Время ланча. Ну а все, кто находился на улице, рассматривали дом номер девятнадцать. Смелая и беспринципная женщина воспользовалась представившимся ей шансом. хардкасл с сомнением покачал головой. Мисс Мартиндейл, не могу представить себе, чтобы она пошла на убийство. Да, сначала это вызывает сомнения. Но так как мисс Мартиндейл, безусловно, убила Эдну... Ну да только она одна могла убить Эдну, то она оказывается замешанной в эту историю. Более того, я начинаю подозревать, что в лице мисс Мартиндейл мы имеем леди Макбет этого преступления, женщину безжалостную и лишенную воображения. — Так-таки лишенную воображения? — усомнился Харткасл. — О, да, совсем лишенную но очень рациональную и отличного планировщика. Но почему? Какой у нее может быть мотив? Глянув на меня, Эркюль Пуаро погрозил пальцем. Значит, разговоры с соседями не помогли вам, так? А я заметил одну весьма многозначительную реплику. Помните, поговорив о жизни за границей, миссис Блант заметила, что ей понравилось жить в Кроудене? потому что здесь живет и ее сестра. Однако, предположительно, миссис Блант не должна иметь здесь сестру. Год назад она получила крупное наследство после смерти своего канадского внучатого дяди, являясь единственным живым членом его семьи. Харткасл немедленно распрямился. — И так вы полагаете? Фуаро откинулся на спинку кресла, сложил ладони кончиками пальцев вместе зажмурил глаза и мечтательно произнес. «Предположим, вы мужчина, человек ординарный и не слишком щепетильный, находящийся в сложном материальном положении. И вот однажды вы получаете письмо из адвокатской конторы, в котором сообщается, что ваша жена унаследовала крупное состояние от скончавшегося в Канаде внучатого дядюшки. Письмо адресовано миссис Блант. И единственная неурядица заключается в том, что получившая его миссис Блант является неправильной миссис Блант, ибо она вторая жена, а не первая. Представляете себе, какая досада? Чистая ярость. И тут приходит идея. Кому известно, что это не та миссис Блант? Ни единая душа в Кроудене не знает того, что Блант женат не в первый раз. Первый брак его состоялся много лет назад, когда он был за морем. Предположительно, его первая жена скончалась вскоре после этого, и он почти немедленно женился во второй раз. У него сохранилось свидетельство о заключении первого брака фотографии покойных канадских родственников. Все казалось достаточно просто. Потом игра стоила свеч, они рискнули, и все сошло так, как им было нужно. Формальные отношения с законом были улажены, и вот мы имеем богатых и процветающих бландов. Все финансовые сложности в их жизни закончились, а потом, по прошествии года, случается кое-что. Что именно... Я думаю, что к нам в страну приехал гость из Канады, и гость этот слишком хорошо знал первую миссис Блант, чтобы его можно было обмануть подделкой. Возможно, это был пожилой представитель семейной адвокатской фирмы или близкий друг семьи, но кем бы он ни был, он должен был разоблачить подлог. Возможно, Бланды пытались избежать встречи. Миссис Блант могла бы изобразить болезнь, могла бы уехать за границу, но любое действие подобного рода только пробудило бы подозрение. Гость из-за океана настоял бы на встрече с женщиной, ради которой он отправился в такую даль. Словом, чтобы его убили. Да, именно так. И во всей истории, как мне представляется, сестра миссис Блант, возможно, играла руководящую роль. Именно она задумала и спланировала убийство. То есть вы утверждаете, что мисс Мартиндейл и миссис Блант являются сестрами? Только такой вариант дает нам осмысленный результат». «При первой встрече я заметил, что миссис Блант на кого-то похожа», — проговорил Харткасл. Действительно, они очень различны в манере, однако, да, сходство между ними действительно существует. Но как они надеялись спрятать концы? Если канадский гость пропадет, начнется расследование. Если этот человек путешествовал за границей, быть может, ради удовольствия, а не по делу, маршрут его путешествия мог быть достаточно неопределенным. Письмо из одного места, открытка из другого... Пройдет довольно много времени, прежде чем его хватятся за океаном. Но к этому моменту кто будет связывать человека, опознанного и похороненного, как Гарри Каслтон, с богатым канадским гостем, которого ни разу не видали в наших краях? На месте убийцы я слетал бы на денек во Францию или в Бельгию и подбросил паспорт убитого в какой-нибудь поезд или трамвай, чтобы расследование было бы начато в другой стране. Я невольно шевельнулся, и Пуаро посмотрел на меня. — Слушаю. Блант говорил мне, что только что ездил на денек в Булонь, якобы с блондинкой. Поступок на его месте вполне естественный, и, надо полагать, привычный. Но это может оказаться простым совпадением, — возразил Харткасл. — Однако расследование провести совершенно нетрудно, — заявил Пуаро. Взяв с этажерки листок гостиничной пищи и бумаги, Он передал его Хардкаслу. Напишите мистеру Эндерби по адресу дом номер 10, Энис Моргарденс, SW7. Он обещал мне сделать нужные запросы в Канаде. Лондонский район Кенсингтон. Это достаточно известный в международных сферах адвокат. А что вы можете сказать об этих часах? Ах, эти часы, эти знаменитые часы. Поаро улыбнулся. Думаю, вы найдете в них руку мисс Мартиндейл. Так как преступление, как я уже сказал, было простым. Его постарались замаскировать фантастическими обстоятельствами. Возьмем часы с надписью Розмари, которую Шейлоуэп брала с собой в ремонт. Быть может, она потеряла их в этом самом бюро секретарских занятий. Или же мисс Мартиндейл сама возвела на них основание затеянной ею комбинации. И, быть может, именно из-за этих часов она выбрала Шейлу в качестве человека, обнаружившего труп. Хардкасл не выдержал. И вы говорите, что эта женщина лишена воображения. После того, как она состряпала подобный план, не она сочинила его. В этом и заключается самое интересное. Все подробности уже были расписаны и ожидали ее». Я с самого начала заметил схему, знакомую мне схему. Знакомую, потому что я читал о ней. Мне очень повезло. Как может подтвердить Колин, на этой неделе я посещал распродажу авторских рукописей. Среди них оказалось несколько произведений Гарри Грексона. Я не смел даже надеяться на это, однако удача не оставила меня. Вот. Движением иллюзиониста он извлек из ящика стола Две потрепанные толстые школьные тетради. Вот они у меня. И, помимо прочего, здесь имеются наброски сюжетов книг, которые он хотел написать. До той, о которой я говорю, у него так и не дошли руки. Однако мисс Мартиндейл, его бывшая секретарша, знала о ней. Она просто приспособила его сюжет к собственным целям. Однако первоначально часы должны были что-то означать. В замысле Грэгсона, то есть, ну да, его часы показывали 1 минуту шестого, 4 минуты шестого и 7 минут шестого. Это означало комбинацию цифр к сейфу. 5, 1, 5, 4, 5, 7. Сейф находился за репродукцией Монны Лизы, а внутри сейфа, с неодобрением продолжил Паро, находились драгоценные камни российской короны. Целая груда безделушек, все без исключения. И, конечно же, была своего рода история. История гонимой девушки. О, она была такая удобная для мисс Мартиндейл. Она просто подобрала местные действующие лица и подогнала под них историю. И все эти пышные подробности. Куда они привели? Именно что никуда. О да, находчивая женщина. Остается только гадать — Оставил он ей наследство или же нет? И хотелось бы знать, как и от чего он умер. Подобные рассуждения не интересовали Харткасла. Он забрал тетради и взял из моей руки листок пищи и бумаги, ибо последние две минуты я как заколдованный не мог отвести от него взгляд. Инспектор нацарапал адрес Эндерби, не потрудившись перевернуть бумагу к себе. И адрес отеля оказался пропечатанным вверх ногами в левом нижнем углу листа. Глядя на эту бумагу, я понял, каким болваном оказался. «Итак, спасибо вам, месье Пуаро», — проговорил хардкасл. «Вы, безусловно, дали нам основание для размышлений. И если они нас к чему-то приведут...» Восхищен тем, что сумел оказаться полезным. Взялся за роль скромника Пуаро. «Мне придется многое проверить». «Естественно». — Естественно. Мы распрощались, и Касл отбыл. Пуаро повернулся ко мне и невольно поднял брови. «Э — Эбьен, разрешите спросить, что именно так взволновало вас, Колин? Вы похожи на человека, увидевшего привидение. — Я только что понял, каким дураком был. — Ага. Ну, подобное откровение не новость для многих из нас. — Ну, конечно же, не для Эркюля Пуаро. Мне нужно было сбить с него самодовольство. Скажите мне одну вещь, Пуаро. Если, как вы говорили, вы можете проделать все следствие, сидя в кресле в своей лондонской квартире, и вынудили нас с Диком Харткаслом прийти к вам сюда, почему, ну, почему же вы вообще явились сюда? Я же сказал вам, что в моей квартире затеяли ремонт. Хозяева дома могли бы предоставить вам другие апартаменты. В любом случае, вы могли бы остановиться в Рице, ведь там более удобно, чем здесь, в Кроншнепе. — Не буду спорить, — проговорил Эркюль Пуаро. — Тем более, что кофе здесь... Боже мой, какой здесь жуткий кофе! — Так почему же тогда? — Эркюль Пуаро взорвался. — Объял. — Раз вы настолько глупы, что не можете догадаться, скажу. — Как по-вашему, я человек или нет? Если это необходимо, я умею быть машиной. Я способен откинуться на спинку кресла и погрузиться в размышления. Я могу разрешить любую поставленную проблему подобным образом. Но еще раз напомню вам, я человек, а все проблемы связаны с людьми. И что из того? Мое объяснение столь же просто, сколь несложно и наше убийство. Я приехал сюда из чисто человеческого любопытства ответил Эркюль Пуаро, постаравшись изобразить обиженное достоинство.